Может, задумал скормить львам после того, как выудит... Нет, не знаем. Похоже, мы действительно чересчур невозмутимы и равнодушны, но, наверное, потому, что он не уставал повторять, что... «никакого вреда не причинит и не сомневается в результатах своих переговоров с правительством после того, как осуществит задуманный план, каким бы тот ни был». «Мы нет это имели в виду. Похожие гарантии у нас никаких нет». У нас было время выяснить, что мы не нужны ему для практических целей. Следовательно, мы находимся здесь с психологической целью, вроде пистолета по вашим словам. И все же, если мы нужны были только ради этого, сам факт нашего исчезновения позволил бы ему достичь поставленной цели. И он мог расправиться с нами прямо на месте. Зачем же нас держать здесь семь недель? чтобы потом убить? Или чтобы мы имели удовольствие оказаться с вами в одной компании? Конечно, в том, что вы смотрите на вещи оптимистически, нет ничего плохого. Возможно, и мы с доктором Шмидтом будем думать точно так же. Надеюсь, семь недель на это не понадобится. Хелли показал пальцем в сторону бутылки выражение лица, но Барнетт отрицательно покачал головой, показывая, насколько он встревожен. Потом меня еще кое-что беспокоит. Уильли Ахен. Куда он провалился? Логика мне подсказывает, что если четыре физика оказались у Морро, то пятый тоже должен быть здесь. Почему его отделили, оказывают предпочтение... Или большее внимание? Ну, одному Господу Богу известно. Не вызывает сомнений только одно — он не перебежчик. — А не мог ли он стать перебежчиком? — спросил Шмидт. — Такие вещи случаются, — ответил барнет Но это все равно, что лошадь насильно заставлять пить. «Я никогда с ним не встречался», — заметил Шмидт. «А из того, что слышал и что мне приходилось читать, он считается лучшим физиком, не так ли?» Барнетт улыбнулся, бросив взгляд на Хелли и Брэмуэлла, а затем сказал, обращаясь к Шмидту. «Мы, физики, очень завистливые люди». Каждый из нас считает, что другого такого, как он, нет и быть не может. Хотя, конечно, судя по всему, лучший из нас. Я натурализовался всего шесть месяцев назад, тем не менее знаю, Ахен работает в области сверхчувствительных материалов. Может быть, именно поэтому нам не приходилось встречаться, что он собой представляет как человек, а не как ученый. Как ученый он всемирно известен. Последний раз я видел его на симпозиуме в Вашингтоне 10 недель назад. Мы все втроем были там. Это жизнерадостный, беззаботный тип, с копной черных курчавых волос, высокий, солидный. Как-то не верится, чтобы русские могли переманить его к себе. И профессор Барнат, и другие, кто знал Уилли Ахена, как мужчину в самом расцвете сил, ошибались. Сейчас профессор, лицо которого было испещрено тысячами морщинок, отсутствовавших еще три месяца назад, выглядел уставшим, измученным, как пна его курчавых волос поседел, и ростом он больше не выделялся, ходил сутулившись, как человек, страдающий от кифосколиоза. Одежды болтались, потому что он похудел и весил не более 150 фунтов вместо прежних 210. В эти дни Ахен работал на Лопеса, хотя готов был работать на кого угодно. Лопес был тем самым человеком, который привел к падению, казалось, неприступного колосса.